Глава 13 Морской волк. Хунгус довольно быстро привык к водолазному аппарату и часто сопровождал Канабеева в его подводных путешествиях. Иногда они выходили на берег. Канабеев снимал там с себя и Хунгуса водолазные аппараты, оставляя их в строжевой будке, вынимал припятанные в пещере ружьё, сумку, патронтаж и отправлялся на охоту, чтобы снабдить обитателей подводного жилища свежим мясом. Хунгус сопровождал Конобеева, выслеживая дичь. Когда яктаж Конобеева был полон, старик и собака возвращались на берег. Здесь канабеев надевал себе и собаке аппараты, прятал ружье, клал настреленную дичь в герметически закрывающийся металлический ящик, прятал в пещеру ружье и патроны и возвращался в подводное жилище, нагруженный добычей. Птица складывалась в летник. Надоедала дичь, и Канабеев принимался за рыбную ловлю. На нём лежало снабжение небольшой колоний рыбой и мясом. Ловить рыбу не представляло труда. Она сама шла на свет фонаря. Хунгус, переслившись под воду, вначале только пугал рыб. Но Канабеев скоро приучил его к новой охоте. И теперь хунгус или спокойно лежал у ног Канабеева, пока тот, сидя на подводном камне, выжидал добычу, или же загонял рыбу поближе к сети. Бегая вблизи освещенного фонарём места, Канабеев устроил особую сеть, которая прикреплялась к дуге. Один из концов этой дуги, поставленный вертикально, Канабеев держал в руке, сидя спокойно и неподвижно. Как только рыбы набиралось достаточно, Конобеев вдруг гасил свет и быстро накрывал сетью рыб, наклоняя дугу до земли. Затем он задергал сеть снизу, и рыба таким образом оказывалась не только пойманной, но и упакованной для переноски домой. Конобеев хорошо изучил места, где водилась нужная ему рыба. Иной раз он поднимался ближе к поверхности, где обитала мелкая рыбёшка, но там было достаточно светло, и днём рыбу нельзя было заменить на огонь. Мелкую рыбку приходилось ловить ночью. Хунгус скакал по окрестностям, будеража рыбу волнением воды. Рыбки, завидев свет, плыли к нему, где и попадались в сеть. Иногда стрик отправлялся в подводные низины, и там ловил рыб покрупнее. На самых крупных рыб он охотился со строгой ночью, и тогда совсем походил на Нептуна. Канабеев особенно любил эти ночные прогулки. Идти приходилось очень тихо, чтобы не спугнуть рыб колебанием воды, которое они чувствовали на очень далёком расстоянии. Фонарь не зажигался. Хунгус шёл позади хозяина. Иногда рыба испуганно шарахаясь в заросли водорослей, задевали хвостом по лицу или плечу канабеева. Хунгус боязливо взвизгивал или ворчал в своём скафандре. Придя на место лова, Конобеев зажигал фонарь, постепенно усиливая свет. Завидев, иногда в нескольких шагах от себя огромную рыбищу, чуть ли не в центнер весом, он осторожно подкрадывался к ней сзади, потому что боками, наибольшей площади своего тела, рыба скорее чувствовала угрожающее волнение до да толи спокойной воды, и одним движением скрывалась в густых зарослях. Канабеев не перестал удивляться силе и ловкости рыб, Он выходил один на один на медведя и всегда оставался победителем, но с рыбой своего роста Канабеев не всегда мог справиться. Чаще она вырывалась вместе со строгой, нередко тянула старика за собой в продолжении нескольких километров и сдавалась лишь совершенно обессилев. Подчас между ним и рыбой происходило настоящее единоборство, во время которого хунгус прыгал вокруг Канабеева сжимавшую рыбу в объятиях и отчаянно лаял в скафандре. Прижимая рыбу одной рукой, Канабеев другой вынимал нож и приканчивал добычу, вонзая его в сердце. Для приманки мелких рыб Канабеев пользовался не только светом, но и запахами. Он заметил, что некоторые маленькие рыбки очень любят запах мяты. Канабеев нарвал много мяты, растущей на берегу, и натирался ею перед тем, как идти ловить рыбку. Ванюшка долго не мог понять такую странность. Когда он отправлялся бродить по дну океана вместе с Канабеевым, то старику, и только к нему, приплывало несметное количество мелкой мелкорыбешки, которая буквально облепляла его, как туча комаров. Он мог бы ловить их руками. — Почему они к тебе так лезут? — удивленно спрашивал Ванюшка. «Слово такое знаю!» – улыбаясь, отвечал Канабеев. Однажды во время рыбной ловли произошел случай, который надолго остался в памяти и Канабеева, и Хунгуза. Канабеев сидел на подводной полине с сетями в руках и горящим фонарем на голове. На этот раз рыба шла плохо. Даже для такого знатока рыболова, каким был канабиев не все было ясно в поведении рыб. Почему на одном и том же месте вчера их было много, а сегодня совершенно нет? Куда ушли они? Что напугало их или привлекло на другое место? Канабеев знал сезонные передвижения рыб. Знал он и о постоянных передвижениях рыбных стад с места на место в поисках лучших подводных лугов, более изобильной пищи. Рыбы передвигались, как стада овец или диких лошадей по первобытным степям. Хищная рыба следовала за мелкой. Иногда крупные хищники заставляли бежать целые полчища мелких рыб далеко на юг север. В воде, как и на земле, был свой круговорот. Весы жизни и смерти вечно качались, уравнивая биологическое равновесие. Обо всём этом Канабеев мог бы рассказать много интересного. Но всё же и для Макара Ивановича было многое непонятно. Почему эта подводная долина – «Сегодня похоже на город, покинутый своими жителями. Придётся переменить место». Конобеев тронул ногой Хунгуза, спокойно лежавшего возле него, поднялся и отправился в путь, погасив фонарь. Места были знакомые, и понапрасну не было нужды тратить электрическую энергию аккумуляторов. хунгус шёл в потьмах, ориентируясь по движению воды Конобейского кильватора. Макар Иванович спокойно прошел несколько сот метров и вдруг почувствовал, что почва под ногами изменилась. Казалось, на гладком доселе пути кто-то разбросал камни или большие створки раковин. Подошвы тяжелых водолазных башмаков поминутно наступали на что-то твердое и как будто подвижное. Идти стало трудно. Конобеев почувствовал, как что-то больно ущемило его ногу у лодыжки. «Что за оказия?» Макар Иванович согнулся, схватил рукой жесткий предмет и на ощупь определил, что это был краб. Зажег фонарь, нагнулся, осветил почву и увидал, что по дну ползло неисчислимое полчища больших и малых крабов. Это было настоящее великое переселение народов. Крабы шли сплошной массой направо и налево, впереди и сзади и никогда ещё Макар Ивановичу не приходилось видеть их такое множество. Ещё один краб вцепился в ногу. Конобеев отдёрнул его с такой силой, что зажатая клешня оторвалась от туловища и осталась на ноге. Её пришлось отрывать отдельно. Щипками Конобеева не испугаешь. Как пропустить такой случай? Если не идёт рыба, то можно наловить крабов, и нет ничего легче. Не обращая внимания на щипки канабеев положил на землю сеть. Через несколько секунд она была облеплена крабами. Осталось только задёрнуть сетку сверху и добыча в руках. Но в этот самый момент Конобеев почувствовал, что около его ноги сзади кто-то трётся. Макар Иванович осветил место позади себя и увидал почти обезумевшую от боли и страха собаку. Крабы носили на Хунгу за сплошной массой, так что его почти не было видно. Пёс катался по земле, отбивался лапами, на которых также висели крабы. Еще несколько минут, и его бы заживо растерзали десятиногие раки. Хунгуза пришлось лечить несколько дней, а когда он вылечился, то еще долго дрожал, выходя на подводную прогулку. И Если же ему приходилось увидеть хоть маленького краба, Пёс, поджав хвост, обращался в паническое бегство. Так постепенно научился он различать опасных и безопасных обитателей моря. Хонгус делался старым морским волком.